6 недель асан, которые изменят вашу фигуру к лучшему. Известны определенные, легко выполняемые позы, способствующие эффективному уменьшению массы тела и нормализации обмена веществ. Не следует пытаться сразу делать слишком много асан. Увеличивайте их число постепенно, но постоянно. Начните с освоения поз, которые рекомендуется выполнять в течение первой недели. Затем освоите асаны второй недели, третьей и так далее. При этом ваше продвижение будет постепенным, равномерным, без напряжения и истощения. Теперь рассмотрим, как вы должны заниматься в течение первой недели и впоследствии.